часть восьмая лорн проснулся такое ощущение что у него в голове стопотом носится стадо разъяренных банд. он рискнул приоткрыть один глаз свет в комнатке был тусклым но лорну показалось что ему пальнули из бластера прямо в оптический нерв Карелианин застонал зажмурил пострадавший глаз и принял решительные меры обхватил раскалывающуюся голову обеими руками Откуда-то из темноты донесся голос и пять. «Так, наш зверь просыпается!» «Не ори!» – прорычал Лорн. «Мой генератор голоса настроен на среднюю громкость, на 60 децибел. Это стандартно для нормального разговора. Конечно, слух у тебя сейчас крайне чувствителен, благодаря алкоголю, все еще находящемуся в крови». Лорн снова застонал и попытался зарыться в подушку. «Не получилось». «Если ты собираешься так себя вести и в дальнейшем, – безжалостно продолжил И-5, – то советую криогенно заморозить несколько здоровых клеток печени, если они, конечно, у тебя остались. Ведь в ближайшем будущем тебе придется клонировать и пересаживать именно этот орган. Могу порекомендовать очень хорошего медицинского дроида МД-5. Он мой знакомый». «Ну хорошо, хорошо». Лорн сел, все так же нежно придерживая ноющую и скулящую голову. Он посмотрел на дроида. «Ты уже в сласть повеселился. Теперь сделай так, чтобы боль прошла». Дроид изобразил вежливое непонимание. «То есть это как? Сделай, чтобы прошла. Я всего лишь скромный дроид. Давай, делай, или я перепрограммирую твой познавательный модуль бластером Билка». И пять издал звук, очень напоминающий человеческий. «Конечно. Рад стараться». Дроид на секунду замолк. Затем из его модулятора голоса донесся тонкий писк. Звук становился выше, потом ниже. Казалось, он отражался от стен комнатки. Лорн сел на кровати и расслабился. Звук пульсировал у него в голове. Через несколько минут боль начала ослаблять свою железную хватку. Тошнота отступила. Неизвестно, как эта песня без слов творила такие чудеса, но эти вибрации – лучшие лекарства, которые Коррелианин когда-либо встречал. Однако ничего не бывает бесплатно, а за эти исцеления ему придется заплатить целым днем смирения с самодовольным превосходством И-5. Но это того стоило. Когда И-5 стих, голова была уже в рабочем состоянии. Но пока все же не следует заниматься гимнастикой при нулевом джи, даже от одной такой мысли мутит. Лорн взглянул на И-5 и еще раз поразился, как дроид с ограниченной мимикой и языком жестов мог скроить столь неодобрительную физиономию. «Ну что там, полегчало?» – заботливо поинтересовался И-5. «Давай договоримся не упоминать об этом инциденте до конца дня». Лорн аккуратно занял вертикальное положение. Ощущение того, что если двигаться слишком резко, то голова свалится с плеч, уходить не собиралась. «Меня просто потрясает твоя благодарность!» «Меня потрясает твой сарказм!» Лорн отправился в душевую кабинку. Сполоснув лицо холодной водой, он прошелся по зубам ультразвуковой щеткой. «А я мог бы быть сейчас в этой самой комнате», — заскулил он, вываливаясь из ванной. «Самое время!» Но сначала советую просмотреть сообщения, пришедшие в то время, пока ты был в коме. Что еще за сообщения? Слабо верилось, что Зиппу заела совесть, и он решил таки продать Голокрон. Тем не менее, Лорн понимал, что и пять так просто теребить его по поводу почты не станет. Вот эти, терпеливо ответствовал дроид, активируя почтовый модуль. Мерцающие контуры огромного бесформенного тела заполнили комнатку. Лорн узнал Хатта Янта. «Лорн!» — произнесло изображение низким голосом. «Я тут подумал и решил, что нам стоит сегодня встретиться. Обсудим голокрон, который ты так хотел мне показать. Нехорошо заставлять покупателя ждать». Изображение рассеялось. «Большое спасибо!» — завелся Лорн. «Если тебе больше нечего делать, у меня еще есть пораненный сустав». Можешь тщательно повтирать в него соль. Мне кажется, что ты сменишь гнев на милость, увидев следующее сообщение. Другое изображение появилось у проектора. Сразу ясно, что не Зиппа и не Янд. После некоторых раздумий Лорн опознал вид. Неймодианец. Очень странно. Представители торговой федерации встречались на Карусканте редко. Все из-за натянутых отношений между их организацией и республиканским сенатом. Неймодианец воровато огляделся, затем наклонился поближе. «Лорн Паван, мне назвали ваше имя, когда...» «Когда я спросил о ком-нибудь, кто имеет дело с торговлей ценной информацией», мягко проговорил он булькающим голосом. «Я хочу обсудить дело, которое может стать выгодным для нас обоих. Если вас это заинтересовало, давайте встретимся у Роса Спинника в девять часов. Никому не говорите об этом» трехмерное изображение исчезло. «Прокрути еще раз», — попросил Лорн. Теперь Лорн смотрел больше на движения и жесты неимодианца. Он никогда не был близко знаком с мимикой этой расы, но тут и без психоаналитика было ясно, что инопланетный гость нервничал, как невеста на свадьбе. Это может означать или неприятности, или приличный куш но в нынешней ситуации особенно задумываться над следующим шагом не приходится. Нажав кнопку, обнищавший Деляга стер последнее сообщение и взглянул на И5. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что в банке у нас всего лишь 17 республиканских кредиток, которые в любой момент могут кончиться. Скажу, что за квартиру положено платить раз в неделю. И скажу, что нам стоит встретиться с этим неимодианцем. «Вот и я так думаю» согласился Лорн. Время вечернего принятия пищи подходило к концу. Махви Лихн обегала уже четыре ресторана, в меню которых входила неймодианская кухня. Только в одном сидел неймодианец, да и тот оказался женщиной. Лихн пообщалась с ней, но та не знала соотечественника по имени Ханс Мончер. Тем не менее неимодианка посоветовала ей посетить одно симпатичное местечко – которая пользуется успехом у ее вида. Маленькая таверна спинника, Одно из немногих питейных заведений, специализирующихся на грибном эле. Пойла нежно любимая неймадианцами. Махви решила проверить его. Найти комнатушку Лорна Павана не составило особого труда. Подходя к ней, Дарт Молл заметил, что дверь открыта. В проеме появились человек и дроид, последний принадлежал к протокольной серии. Мол быстро отступил в тень подземного перехода и посмотрел, как они прошли мимо. Оба подходили под описание бармена-барагвинца. Отлично. В любом случае, они приведут его к цели. Ситх последовал за ними на безопасном расстоянии, периодически прячась за выступами. Когда укрытие не находилось, приходилось прибегать к силе. Парочка и не подозревала, что за ней следят. Он пойдет за ними до встречи с медианцем, а затем примет меры, которые потребуются. Мол чувствовал бурлящую мощь темной стороны, наполняющую его нетерпением и жаждой окончить задание как можно быстрее. «Это не то, для чего ты так много тренировался. Нет достойных тебя заданий». Он пытался отбросить эти мысли. «Это ересь. Его учитель отдал ему приказ. Только это имеет значение». Но, мол, не мог спокойно относиться к своему заданию. Здесь негде было показать себя во всей красе. Он рос и учился драться и убивать джедаев, а не строить шеренгой и водить по плацу таких типов, как эти. Джедаи. Как он их ненавидел. Ненавидел их деланную святость, их претензии на почет, их лицемерие. Как он ждал дня, когда их храм превратится в кучу дымящихся обломков и гору истерзанных трупов. Если закрыть глаза, он видел крушение Ордена так ясно, как если бы это была реальность. Это и была реальность. Будущая реальность, но тем не менее очевидная. Это судьба, предписание, предопределение. И он будет инструментом судьбы. Этому и посвящена вся его жизнь. А не поиску какой-то дряни в трущобах Карусканта. Мол тряхнул головой и тихо зарычал. Его цель – служить учителю. Неважно, какое он даст задание. Если бы Дарт Сидиус знал, какие сомнения терзает его ученика, то жестоко наказал бы его, так жестоко, как не наказывал с самого детства. И, мол, не противился бы этому, несмотря на то, что вырос. Потому что Сидиус был бы прав. Человек и дроид вышли из подземного перехода и пошли по узкой улочке. Был уже поздний вечер, но город планеты не спит никогда. На улицах толпы народа, неважно, в какое время суток. Это облегчало Молу задачу оставаться незамеченным. «Осталось совсем недолго», — сказал себе Мол. «Он успешно завершит работу, и потом, возможно, Дарт Сидиус наградит его заданием более соответствующим его способностям. Чем-нибудь вроде Черного Солнца». Эта миссия доставила ему удовольствие. Паван и его дроид свернули на другую улицу, на этот раз столь узкую, стиснутую высокими зданиями, что едва ли можно было расположить две пешеходные полосы. Они вошли в дверь, над которой висела вывеска с изображением гордо взметнувшегося на дыбы спинника. Значит, это их место назначения. Несмотря на почти полный контроль над нервной системой, Мол почувствовал, что его пульс убыстрился от нетерпения. Если все пойдет по плану, скоро эта тягомотина закончится. Он вошел в таверну. Часть девятая. Лорн оглядел тускло освещенную замызганную таверну. М «Да, значит, есть еще более неприглядные места, чем зеленый минерал. Наверное, это о чем-то говорит». Посетителей было немного, но каждый, неважно он или она, выглядел так, как будто бы только что набил кому-то морду. Неподалеку сидел Деворонец, у которого наблюдался явный недостаток рога. Рядом сидел Вуки песочного цвета, половины шерсти у него не было и в помине. Тут же расположился Сакианец, по его голове шли гребнеобразные швы из соединительной ткани. и пять обвел фоторецепторами помещение. Становится все лучше и лучше. Табличка под стойкой бара, написанная на общегалактическом, гласила «С дроидами не входить». Завсегда и подозрительно косились на и -5. «Думаю, тебе лучше подождать снаружи», — сообщил Лорн Дроиду. «Извини, дружище». «Я уж как-нибудь смирюсь с этим». И-5 развернулся и вышел. За столиком в углу сидел Неймодеянец и явно нервничал. Направляясь к нему, Лорн услышал скрип открываемой двери. Краем глаза он разглядел фигуру в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. По спине Коррелианина пробежал холодок но никто в таверне, за исключением, само собой, неймодианца, не обратил на пришедшего особого внимания. Паван тоже отбросил неприятные мысли. Стоило Лорну подойти к столику неймодианца, как чьи-то руки схватили и сжали его в не очень-то дружелюбных объятиях. «Эй!» — он дергался, пытаясь вырваться. Но его противник Трандашон оказался сильнее. Заметив судорожную возню, неймодианец поднял голову. «Вы, Лорн Паван?» «Ну да, я. Убери своего, Громилу!» Немодянец махнул рукой. «Отпусти его, Горд!» Горд выполнил приказ. Лорн отодвинул стул и сел, потирая руки. Они что-то онемели после такого пламенного приветствия этой рептилии. «Мне очень жаль. Извините, пожалуйста!» Сказал немодянец, Его глаза нервно бегали. Вы, наверное, понимаете мое желание защитить себя в таком месте, как это. У Торга хорошие рекомендации». «В общем-то, понятно, почему», — ответил Лорн. «Давайте перейдем к делу. Что у вас?» Скользнув в дыру под названием урса-спинника, Дарт, мол, накинул капюшон и сел в самом темном углу. Как только один из пьяниц, сидящих рядом лениво поднимал глаза в его направлении, Мол, использовал силу, чтобы уничтожить или перенаправить его любопытство. Как обычно в таких обиталищах затуманенных умов он становился фактически невидимым. Свою цель ситх нашел сразу. Он почувствовал острое желание просто встать и снести голову неимодианцу. Но это будет глупостью. Ему придется тогда сначала убить телохранителя Трандашана, а потом, возможно, и Карелианина. Убийство троих, даже в такой яме, как эта, не останется незамеченным, а обращать на себя внимание окружающих в общественных местах крайне плохо. Это учитель вбил в него с младенческих лет. Ситхи сильны, но их только двое. А умение скрываться – одно из самых главных их умений. Далее, такие притупленные и опьяненные умы, как в этой таверне, тяжело контролировать полностью, их просто слишком много. Ему не удастся стереть память о хладнокровном убийстве в нескольких десятках голов. И уничтожать всех свидетелей тоже слишком трудоемко. Тем более здесь повсюду интеллект был сожжен настолько, что вряд ли поможет простой ментальный контроль. Разум тут еле теплится, как и освещение снаружи. Кроме того, нужно спросить неимодианца, нет ли еще предателей, втянутых в это дело. Тем не менее, цель находилась в поле зрения, и это важно. Это будет важно до тех пор, пока миссия не будет закончена. Он подождет удобного момента для контакта с неймодианцем. Человеческий делец в области информации беседовал с обреченным неймодианцем. Это накладывало отпечаток и на его судьбу. Позже, когда Молл будет расспрашивать Ханса Мончера, нужно тщательно выяснить, что произошло между этим человеком и неймодианцем. Если Лорн Пауэн пришел обсудить другие дела, не связанные с предательством Мончера, Ему будет позволено продолжить свою ничего не значащую жизнь. Если же наоборот, ему придется умереть. Все просто. Махвелихн шла по улицам и аллеям в поисках таверны у Рассаспинника. Эта часть карусканта не производила уже грандиозного впечатления. Улочки в этом секторе поминутно поворачивались и сужались до невозможности. Вокруг, в поисках легкой добычи, тусовались уличные подонки. Женщина, вооруженная до зубов, легкой добычей не казалась. Мускулистые воры и головорезы провожали ее глазами, но держались на почтительном расстоянии. На это им ума хватало. Махви не очень-то беспокоилась за свою персону. Ей довелось побывать в гораздо более веселеньких местах и остаться живой. Это сильно меняло отношение ко всему. Она излучала уверенность и опасность. Такая аура позволяла понять, что при первом движении в сторону Лихен причина беспокойства обнаружит свое дымящееся тело на грязном тротуаре. Она вышла к развилке, немного помедлила и выбрала путь направо. Любой другой давно бы уже заблудился в этом лабиринте, но Махвель Лихн так натренировала свое чувство направления, что была уверена, что в конце концов выйдет к месту назначения. Она всегда попадала туда, куда хотела попасть. И всегда была на высоте, когда добиралась до места. Очень просто. Она была лучшей в своем деле. И Ханс Мончер никуда не денется. Пробежав несколько пролетов лестницы, Дарша добралась до нижних незаселенных уровней. В конце замшелого коридора она обнаружила то, что, наверное, было аптекой. По пути она потеряла свой кредитный чип, но чип на черный день остался у нее. Сумма, правда, маленькая, к сожалению, ее вряд ли хватит на найм гравицикла, но антибактериальный бинт из синтетической плоти, чтобы перевязать раны, купить удастся. Если не ехать далеко, то даже останется на такси. Ее плащ представлял собой жалкое зрелище, но такие расходы ей уже не по карману. Неважно, Есть гораздо более веские поводы для волнений, чем гардероб. Почувствовав себя лучше после вживления синтетической плоти на ободренные места, Дарша занялась поисками тихого местечка, желательно со стенами и крышей. Там она сможет спокойно обдумать, что ей делать дальше. Ситуация не сахар. Экзамен провален тупо и честно. Информатор утерян. Нетопырки сейчас наверняка обгладывают косточки фондарианца – Любимый прыгун остался в руках уличной банды. комленка разбит. Короче, миссия закончилась полнейшей катастрофой. Учитель Бондера не зря сомневался в ее способностях. Дарша села на измалеванную граффити скамейку и попыталась сконцентрироваться, как ее учили. Бесполезно. Спокойствия, которого любой джедай достигает с легкостью, не было. Вместо этого она чувствовала грусть, досаду и злость но больше всего стыд. Она опозорила себя, своего наставника и свое будущее. Она никогда не станет рыцарем-джедаем. Ее жизнь, в общем-то, окончена. Может, было бы лучше умереть или быть съедены нетопырками? В таком случае не пришлось бы предстать перед учителем. Что теперь делать? Можно отыскать комстанцию, некоторые работают и здесь, внизу, и позвать подмогу. «Совет пошлет джедая, настоящего джедая», — горько подумала Дарша, — найти и подобрать ее. «Ее проводят домой, как ребенка, возьмут под стражу, чтобы она еще чего-нибудь не натворила». Подаван представила себе, как она входит в храм с таким эскортом. Это станет окончательным позором. Девушка сжала зубы. «Ну уж нет, все будет не так». «Да, она провалила задание, но лазерный меч все еще с ней» а вместе с ним гордость и честь. Или хотя бы их остатки. Она не будет звать на помощь. Она сможет придумать, как вернуться своими силами. Она должна магистру Бондаре и самой себе. Дарша глубоко вдохнула, а затем медленно выдохнула. И начала искать спокойствие в силе. Ее путь оборвался. И этого не изменить. Но она сама предстанет перед этим резюме, не моля о помощи. Она встала. Опять сделала глубокий вдох и снова выдохнула. Да, в конце концов, хорошо, что еще можно дышать. Лорн не мог поверить своей удаче. Наконец-то дела налаживались. Осторожно, стараясь не обнаружить свой энтузиазм, он обратился к ней Медианцу. «Вы говорите, что записали всю эту информацию, детали надвигающейся блокады и то, что за этим стоит ситх. На Голокрон...» Именно так, ответил Мончер. И можно посмотреть на этот кристалл. Мончер одарил собеседника взглядом, прочитать который было крайне легко, даже несмотря на разницу между людьми и неимидиантами. Я что дурак? Вслух же произнес: Я не ношу холокрон с собой в такие места, даже под защитой Торга. «Холокрон находится в безопасном месте под надежной охраной!» Лорн откинулся на спинку стула. «Я вас понимаю. И вы хотите продать его. За сколько?» «За полмиллиона республиканских кредиток!» Паван ухмыльнулся. «Дело становится на заезженную дорожку!» «Полмиллиона? Ну, конечно! У вас сдачи с миллиона не найдется?» Средний по рыбье улыбнулся в ответ. «Боюсь, что не ед. играл в эту игру и раньше, и теперь знал, что настало время начать переговоры. «Ну хорошо, — сказал он, — если это то, о чем вы говорите, я готов заплатить пятьдесят тысяч двести». «Не оскорбляйте меня, — ответил Мончер. если это то, о чьем я говорю, а это именно то». «Уверяю вас, информация на кристалле стоит в два раза больше, чем я прошу. В умелых руках еще дороже. Мы не будем торговаться по мелочам, как продавцы банд-человек. Полмиллиона кредиток – это все. Вы можете выручить из кристалла гораздо большую сумму, даже если у вас мозги с арканианской зеленой блохи». «Это уж точно». Конечно же, если бы Лорн мог взять в руки полмиллиона кредиток, он бы тут не выпендривался и не торговался за спертые данные. Но он не мог позволить себе упустить такое дело. Второй раз такие не попадаются. Хорошо, полмиллиона. Где мы совершим обмен? Неймодианец коснулся кнопки на запястье. На поверхности стола появилось маленькое, не больше пальца Лорна, голографическое изображение. «Вот адрес моей квартиры», — сказал Мончер. «Встретимся там через час. Приходите один». «Один час?» Лорн аккуратно подобрал уклончивую формулировку. «Мне может понадобиться несколько больше времени, чтобы поднять фонды». «Через час», — повторил Мончер. «Если вы не сможете разобраться со своими фондами за это время...» Я найду других, более способных. Мне сказали, что есть еще хат Янт. Может, он заинтересуется товаром больше. Я знаю Янта. Не связывайтесь с ним. Он скользкий, как кристальная змея. Тогда принесите мне деньги, и мы провернем эту сделку». Паван запомнил адрес и кивнул. Мончер выключил голо. «Тогда нет проблем». — согласился Лорн. — Увидимся через час. Он встал и направился к двери. Снаружи его ждал И-5. — Но что? — поинтересовался дроид, когда они двинулись по улице. Партнер вкратце объяснил. — Так что у нас есть час, на самом деле 55 минут, чтобы отрыть 500 тысяч кредиток. Он взглянул на дроида. — Идеи есть? — Шикарная возможность. Это может оказаться шансом всей твоей жизни. Хотя для тебя я ожидаю больших возможностей. Ведь я могу тебя пережить с вероятностью 7,4 к 7,6. Это по консервативным подсчетам. Исключая несчастные случаи, природные катаклизмы, акты войны. Нас поджимает время, а ты болтаешь о вероятности. Большой вопрос в том, где мы возьмем полмиллиона кредиток меньше, чем за час это действительно вопрос можно попробовать карты я неплохо играю в сабок но ты выигрываешь не постоянно если бы это было так мы бы не оказались в таком положении и даже если забыть об этом то кто позволит нам влезть в игру с такими большими ставками не имея при себе денег ну с бедра навскидку никто И сколько времени займет выиграть сумму, достаточную, чтобы тебя приняли в большую игру? Даже если ты будешь мухлевать и жульничать, и никто этого не заметит, сможешь ли ты уложиться в 52 минуты, не считая времени пути до жилища Немадианца? Ну хорошо, сабок не выход. Видимо, у тебя есть идея получше. И пять прочистил разговорные цепи. Это звучало почти как человеческий кашель. — Единственный разумный выход — ограбление банка. Лорн остановился и уставился на И-5. Гивен, пробегавший мимо, впилился в него и, бормоча извинения, засеменил дальше. Не сводя глаз с И-5, Лорн схватил Гивена за экзоскелет, дернул назад и вырвал у него из лап свой бумажник, затем пнул карманника в сторону. — Я тебя внимательно слушаю, — сказал он дроиду. «Я уже довольно долго обдумываю эту идею», — сообщил и -5. «Я припас ее на крайний случай. Если все удастся, нам придется улететь с Карусканта и желательно больше никогда не возвращаться, разве что только изменив свою внешность, и провести оставшуюся жизнь, поминутно оглядываясь и скрываясь». «Если бы у нас был миллион кредиток, мы могли бы улететь далеко-далеко», — сказал Лорн. «И я был бы счастлив уехать отсюда». Мы могли бы открыть магазинчик на какой-нибудь планетке, куда республика еще не добралась, сделать несколько симпатичных вложений и жить как королей. Ну-ка расскажи о плане. Они пошли дальше, и Пять излагал свой план. Открыто украсть деньги они не смогут, но Дроид был уверен, что сможет войти в систему данных одной из карусканских банковских фирм и устроить поддельный перевод на их счет. Дроиды-аудиторы засекут это почти сразу, так что надо будет поторопиться. Но если все пройдет гладко, Паван сможет показать Хансу Мончеру кредитный чек в полмиллиона. Сложнее всего уйти от автоматических проверок. И даже если они попытаются перевести деньги после аудита, банк засечет и это. Главное заставить неимедианца принять кредитку в качестве платы и сделать перевод на его счет прежде, чем пора будет сматываться. Окошко маленькое, оно может захлопнуться быстро, заключил И-5. Но в теории это возможно. Лорн почувствовал теплый прилив азарта. Все вполне может получиться, и если они все устроят, можно будет с голокроном стоимостью в миллион кредиток смыться и оставить неимодианца с носом. Для него это, конечно, печально, но такова жизнь в галактике. А Паван не будет вскакивать ночью в холодном поту и мучиться совестью. «Ладно, давай», — сказал он, — «если не получится, хуже нам не станет». «Ну, у тебя есть возможность получить тепленькую квартирку в республиканской тюрьме на астероидах, а мне грозит полная очистка памяти». «Ты слишком много дергаешься. А ты дергаешься недостаточно». Но Коррелианин знал, что и пять рискует. В дроидов обычно заложено гораздо большее количество честности и прямоты, чем врожденных природным путем людей и других видов. Но это не всегда срабатывает. И пять прихватил где-то систему жадности, и горка мерцающих кредиток привлекала его так же, как и приятеля. Это одна из причин их хороших отношений. Обдумывая дело, Лорн распалялся все больше и больше. «Все получится». У них будут деньги начать новую жизнь где-нибудь на затерянной во внешних территориях планете. Существует множество миров, где, имея достаточное количество денег, любой может исчезнуть и жить легко, без вопросов. Новая жизнь, реальная жизнь сейчас, может быть не та, что у него было раньше, но само собой лучше, чем это нынешнее существование. Значит, Джакса он больше не увидит. Ну и что? — спросил жесткий внутренний голос. — Как будто бы еще есть шансы. Это все в прошлом. Время начать новую жизнь. Да, все в прошлом. Он взглянул на И-5. И хотя металлическая лицевая панель дроида ничего не выражала, Паван был уверен, что для И-5 ход его мыслей не тайна. — Чего мы ждем? — спросил Лорн дроида. — Хат до сих пор жаждет посмотреть Голокрон. Зачем его разочаровывать? Пойдем найдем вход в данные и пусть все случится.